Голова 70е, божество дайдары. После этого Ванжен вдруг заметил, что золотой свет, вливающийся в костяголового, начал преобразовываться в материю, которая становилась частью корпуса меха. Таким образом прошло всего несколько секунд, и уродливая скульптура стала выглядеть даже симпатично. Остатки полученной энергии от алтаря ушли на формирование золотого знака молнии прямо на кабине пилота. Когда сияние исчезло, Ван Чжэн уже стоял на ногах, и в это же мгновение он сам превратился в луч света, который буквально всосало внутрь. Через секунду Ван Чжэн появился в кресле пилота, поле зрения в 360 градусов, без мёртвых зон, управляемый духовной силой, сильнейшей мягкости головой. Тем временем на поле боя ладово полностью обездвижили, спиральная электромагнитная пушка тоже была уже полностью готова к выстрелу. Четырех суперсолдат оказалось более чем достаточно, чтобы справиться с лучшим воином среди великанов. Шанман уже остановили бесчисленные звероподобные мехи. Они кусали и разрывали его плоть когтями, из-за чего кровь текла рекой, но он всё прорывался и прорывался, и даже не заметил, как ему оторвали руку. И лишь оказавшись совсем близко от Лоладова, капитан стражи Титана заскрежетал зубами от досады. Осталось всего чуть-чуть. Наверное, прежде он преодолел бы это расстояние обычным прыжком, но теперь и это для него было невозможно, ведь одну из его ног тоже оторвали. В небе мелькнула маленькая вспышка. Это выпущенный с ярким пламенем из корабля специальный снаряд отправился к Ладову. В этот момент уже вся Даидара наполнилась отчаянием. Неужели это конец их сопротивления? В подземном командном бункере никто не мог произнести и слова. У них нет ничего, чем бы они могли ответить такому могуществу. Его сосуие, её друзья оцепенели и стали бледными. В конце концов, несмотря на весь свой опыт, они до сих пор слишком молоды, чтобы оставаться равнодушными в таких ситуациях. Сначала Ван Жэн, а теперь Лаладуф. Только старый торговец никак не изменился в лице. Видимо, его жизнь в любом случае приближается к концу, так что страх перед смертью и отчаяние давно покинули его сердце. Но на самом деле это было не так. «Ванжан, ты маленький дурень. Выходи скорее, если ты яслятище не умер. Если не сделаешь этого сейчас, то будет уже слишком поздно. Хаддис в космосе по привычке затянулся своей сигарой. Рядом с ним сегодня также лежала бутылка столетнего латура. На самом деле это вино определённо не стало лучше за свои года, и, возможно, даже наоборот, но Хаддису хотелось отметить скорую победу чем-то особенным. И, кажется, открыть открытие можно будет уже вот-вот. А на его бояцы знали, что главными действующими лицами в этой битве являются не они. Им наконец удалось расправиться с одним из стражей Титана. Эти великаны действительно становятся невероятно сильными, когда сходят с ума. Однако всё это бесполезно. Никто не сможет спасти Татана, точно так же, как никто не смог спасти Ванджела. По иголовку уже можно было заметить невооружённым глазом. Маздар также увеличил свою силу, чтобы ладовь точно не сбежала в этот критический момент. Всё-таки им пришлось попотеть с этим великаном. В то же время под ними все остальные солдаты Сириуса начали разбегаться в стороны. Они знали мощность ударной волны от приземления этого снаряда. Супервоины выживут благодаря своим супермехам, но обычные солдаты умрут мгновенно. Что касается великанов, то они наоборот начали заполнять это освобождающееся пространство, совершенно не боясь смерти. Лаладов не сдавался, он все еще боролся и все еще не верил. Не мог поверить, никогда не поверит, даже если умрёт прямо сейчас. Огненный шар становился всё ближе, и благодаря своим способностям Лаладов уже мог почувствовать, с какой силой этот снаряд разрезает воздух перед собой. Атака подобной мощи точно сокрушит его. Тем не менее, он не мог умереть. Нет, это невозможно. Маздары и его товарищи подсчитывали время до столкновения, чтобы выжить им всё равно нужно будет разлететься в разные стороны и все свои силы пустить на защиту в самую последнюю секунду. Именно так они выживали во все предыдущие разы, хотя ударная волна и будет сильной. Этого недостаточно, чтобы их уничтожить. В этом и заключается их особенность. Они могут уничтожить любого суперсолдата с наименьшими затратами. Люди в городах все смотрели на свои скайлинки, хотя нет, многие уже не могли смотреть и просто закрыли глаза. Разумеется, никто из великанов так поступить не мог. Это будет смерть храброго воина, так что они обязаны проявить ему уважение. Смерть храброго воина? Нет. кое Кто точно был, с этим не согласен. Всех на поле боя оглушил резкий свист, и даже расслабленный Хадис смог его услышать по обратной связи. Через секунду у него на экране появился золотистый мех, который казался намного большим, если сравнивать со всеми другими человеческими мехами. Он завис высоко над связанным титаном и командой Маздара. Это ещё что такое? Хотя какая разница, чем бы это ни было, она должна умереть. Золотой мех раскрыл свои объятия, словно собираясь принять в них приближающуюся боеголовку. Хадес даже прикусил свою сигару из-за этого. Что за идиот? В следующее мгновение пространство перед золотым мехом будто оказалось разрезано, и на этом месте появилась чёрная брешь. Бух! Боеголовка влетела внутрь, и разрушительная сила в форме колеблющегося зонтика вырвалась наружу, только в сторону космоса. Звук при этом тоже был довольно необычным. Прошло больше десяти секунд, и ничего не произошло? Золотой мех хлопнул в ладоши, и пространство вернулось в норму. Это не тот трюк, что можно легко повторить дважды. С таким оружием можно бороться, если у тебя есть пространственная способность. Лаладов пристально уставился на золотой мех над головой, и его сердце заколотилось, когда их глаза встретились. В этот момент снизу послышал рёв остальных дайдарианцев, «Адан вернулся. Орлов был хриплым но громким, как весенний гром. Адан вернулся. Адан вернулся. Адан вернулся. Глаза Ванжана были наполнены гневом и желанием мести, «Телепортация!» Маздар почувствовал опасность. Противник появился за его спиной и замахнулся для удара. Однако он успел обернуться и выставить блок своим мечом. Тем не менее, Ванжан не собирался сдерживаться. «Атомный взрыв мечам. Бух! Вух! Маздар никогда и представить себе не мог, что умрёт таким образом. Он оказался разрезан на две части. Одной рукой Ван Джин поймал половинку от своей первой жертвы, а другой поднял свой золотой меч к небу. Корпус Саламандр, прислушайтесь к моему приказу. Сражайтесь не на жизнь, а на смерть, уничтожьте всех! Глаза оцепеневших великанов тут же стали свирепыми, они опустили головы и посмотрели на своих оппонентов. С этого момента они стали воинами с бессмертной душой. Истинная сила Саламандра прорвалась, техника слияния Ванчжэна оказалась полностью нашла отклик у великанов. Благодаря этому каждый из них сформировал вокруг себя невероятно мощную ауру, которая также поддерживала ауры товарищей. Лаладов также не забыл воспользоваться шансом и схватив зазевавшегося суперсолдата, проткнул его кабину насквозь своим кулаком. Эти четверо так долго работали в команде, что совсем позабыли, как действовать в одиночку. Израненный Шанмен улыбнулся, глядя на металлический коготь, приближающийся к его лицу. Теперь он мог умереть без сожалений, а дан не даст титану умереть. Вох! Ван Чжэнь в вихрем устремился вниз, осмактов своим мечом, зараза избавился от четырёх звероподобных мехов, окруживших Шанмена. После этого он сразу же использовал свою силу, чтобы остановить кровотечение из его многочисленных ран. В этот момент капитан стражи Титана услышал только одно слово: "Живе!". Следом подоспели другие великаны, которые бросились спасать Шанмена, убедившись, что его другу больше ничего не угрожает. Ван Чжэн снова поднялся в воздух. Золотой мех стал источником силы армии Саламандр. Солдаты Сириуса почувствовали это очень отчетливо. Эти здоровяки в один миг превратились в ветеранов сражений, к тому же бесстрашных и сумасшедших. Да, воины Сириуса тоже не боятся смерти. Но тут они начали бояться этих умалишенных великанов, ведь они действительно отбросили последние свои разумные мысли и стали бросаться на них как голодные хищники, увидевшие кусок мяса. Кажется, теперь жизнь для них вообще ничего не стоит, главное убить кого-нибудь из противников, даже если получится лишь забрать его с собой. Иначе говоря, их безумный рёв постепенно превратился в призыв к смерти.